Глава вторая «Я взял на себя смелость обставить тут все, сказал я Холли, вручая ей ключ. «Не уверен, что для этого дома подойдет твоя мебель». Я нервничал, хотя представления не имел, почему. За десять лет работы с Джаком я принимал сенаторов и кинозвезд, даже одного наследного принца, людей с куда более взыскательным вкусом, чем у Холли Кендрик. И все же в ушах у меня почему-то стучал барабан. «Ты сам все выбирал?» — спросила она, не глядя на меня. Вопрос показался мне странным. «Нет», — ответил я. «Конечно же, я солгал. Мне не хотелось, чтобы она узнала, сколько часов я провел в магазине, выбирая образцы тканей, открывая и закрывая ящики в попытке убедиться, что они удобны. Холли так считала меня слюнтяем. Я не хотел все усугублять. «Можно мне осмотреться?» — спросила она. «Естественно, это же твой дом. Я мог бы на этом и закончить, но добавил. Если, конечно, он тебе понравится». Уж в этом я не сомневался. Как он может ей не понравиться? Дом находится в самом центре модного района Колобасос, как она и просила, на одной из лучших улиц. По сравнению с ее унылой квартиркой, это же просто Букингемский дворец. И все же мне хотелось, чтобы она решила, будто может выбирать. И если ей не понравится этот дом, мы просто выйдем и найдем другой. Хотя вообще-то и такое возможно. Она подошла к ярко-красной входной двери и вставила ключ в замок. Ее фигура с оской талией и роскошными идеально округлыми бедрами была словно из другой эпохи. Родившись на пятьдесят лет раньше, она стала бы моделью в стиле пин-ап. И хотя слишком броский макияж и отросшие темные корни волос придавали ей дешевый вид, сзади светлые волнистые волосы, идеально дополняли фантазию, от которой я заставил себя отмахнуться. «Я подожду снаружи», — бросил я ей вслед. Мне хотелось пойти с ней, посмотреть, как она проводит пальцами по отполированной каменной столешнице и сверкающей нержавеющей стали, увидеть, как ее лицо озаряется при мысли, что все это теперь принадлежит ей, только ей. но больше всего мне хотелось увидеть ее улыбку. За три месяца нашего знакомства она ни разу не улыбнулась, по крайней мере, мне. «Не торопись», — сказал я ее затылку. Дверь за ней закрылась с решительным хлопком. Стоял великолепный летний день. Яркое солнце и освежающий ветерок в нью где я вырос, Такие дни были столь редки, что если вдруг наступали, мы упрашивали учителей провести уроки на улице. Учителя тоже так скучали по солнцу, что часто соглашались. А в Нью-Гэмпшир я больше никогда не возвращался. Ждать меня там было нечему и некому. Ну и ладно. Здесь, в солнечной Калифорнии, я нашел собственную версию семьи. Бичбойс были правы насчет калифорнийских девчонок. Я не сразу привык к тому, что спортивный бюстгальтер можно носить вместо майки, но теперь могу этому только радоваться. Я опустился на деревянную скамейку, которую купил за девяносто девять долларов, и тут же понял, почему она так дешево стоила. Я молча обругал себя. Обычно я подхожу к выбору тщательнее. Кое-как, все-таки усевшись, я стал ждать. На другой стороне улицы у себя в гараже возился мужчина. В потрепанных ливайсах и винтажных конверсах он выглядел как типичный киношник. В этом районе их полно. Такие люди никогда не взрослеют. Можете назвать меня старомодным, но я не стану полагаться на человека, который надевает на работу футболку с изображением рок-группы и кроссовки, не подходящие ни для одного вида спорта. Он заметил меня и помахал. Казалось неправильным махать в ответ, но все-таки я это сделал. Скоро он узнает, что я здесь не живу. Надеюсь, это все, что он узнает. Когда открылась дверь, я вздрогнул. Я ожидал, что осмотр займет больше времени, что Холли будет рассматривать каждую деталь, и меня это разочаровало. Пожалуйста, скажи декоратору, что он отлично поработал. Сказала Холли без намека на улыбку. Я не сомневался, что у нее очаровательная улыбка, но вряд ли я когда-нибудь ее увижу. Холли пошла к машине. Я заметил, что она хромает. И внезапно понял, что бы мы ни делали, этого все равно будет мало. Энди, три месяца назад. Черт, черт, черт, черт! Почему я не выехал раньше?» «Я знаю почему. Потому что одного часа должно хватить. Чтобы проехать шестнадцать миль, Черт бы их побрал. Но это же Лос-Анджелес. Быстрее долететь до Луны, чем проехать здесь шестнадцать миль. А я просто упрямый осёл, не желающий с этим мириться». Я выместил всю свою ярость на руле, сжимая его с такой силой, что побелели пальцы. Стекающий пот щекотал позвоночник, пробираясь к выемке между ягодицами. За последние десять минут я не продвинулся и на три шага. Даже во время апокалипсиса, когда все ринутся на улице одновременно, не будет такой пробки. А сейчас вот, пожалуйста. Я посмотрел на часы и быстро прикинул. Если я, свернув шоссе на ближайшем повороте, и проеду по жилому району, то прибавлю в пути еще миль пять. Но хотя бы не буду торчать тут, маринуясь в собственном поту. Решение, решение. Я высунул голову в окно. Для мая стояла чудовищная жара с беспощадным солнцем и без намека на ветерок. По другую сторону ограждения шоссе обрамлял ряд пальм, напоминающие тюремную решетку. Они издевались надо мной своим безжалостным однообразием. Давным-давно пальмы навевали мне образы тропических пляжей и коктейлей, но сейчас их безумная неподвижность выводила из себя. Я посмотрел на телефон, размышляя, не позвонить ли и сказать, что я опаздываю. Но если каким-то чудом я приеду вовремя, то буду выглядеть как паникер и вызову раздражение. А если не позвоню или позвоню в последнюю минуту, меня сочтут плохо воспитанным. Ох, ну почему я не выехал пораньше? Я позвонил в офис своего агента, трубку взял ее помощник. Поверить не могу, что говорю это. Начал я, но, кажется, я опоздаю. Он молчал, как будто и сам не мог в это поверить. Хотите, чтобы я туда позвонил? — спросил он, даже не скрывая свое потрясение. — Стойте, — сказал я, и железная хватка на руле уступила место надежде. — Я опять еду. Я нажал на педаль газа. Не звоните им, возможно, я успею. Простите. И спасибо. Я молча помолился богам дороги. Пожалуйста, только бы не встали, только бы не встали! И переключился на вторую передачу, а потом и на третью. Если я продолжу ехать с этой скоростью, то еще успею вовремя. Если, конечно, не будет очереди на въезде, и если от парковки недолго идти. Территория студии может тянуться и на десять кварталов. Если парковка далеко, я пропал. К воротам я подъехал за четыре минуты до назначенного времени. Очереди на въезд не было, аллилуйя, мать твою. Но ситуация с парковкой оказалась дерьмовой. От офисов руководства меня отделяло шесть съемочных площадок, и я обругал себя за то, что не надел кроссовки. Я припарковался на месте, зарезервированном для кинофургонов, откуда машину могли отбуксировать, и побежал. На встречу я прибыл с румяной, как у хрюшки, физиономией, а на больших пальцах и пятках уже взбухали мозоли. Секретарша секретаря спросила, «Не хотите что-нибудь выпить? Минеральной воды? Капучино?» Но после спринтерского забега я не доверял собственному желудку. «Только воды, пожалуйста», — ответил я в надежде, что она не заметит выступивший у меня на лбу пот. Мой агент приложила максимум усилий, чтобы устроить эту встречу. «Не хочу бросаться именами, но человек, с которым я встречаюсь, и впрямь большая шишка». В Голливуде таких зовут тройная угроза. Актер, продюсер и даже иногда режиссер. Он редко встречался со сценаристами, но ему явно понравился сценарий, который я написал для Клуни, и если знакомство пройдет удачно, я буду работать с ним над следующим блокбастером. От Отсветилище приемную отделяла перегородка из плексигласа. Внутри ярко освещенного террариума В отдельных закутках сидели лощенные миллениалы, вглядываясь в экраны компьютеров или еще как-то пытаясь выглядеть занятыми. Сразу за ними находился кабинет босса. Я сразу понял, что это его кабинет, потому что увидел его силуэт на фоне большого эркерного окна с видом на площадку. Не знаю, почему это меня взбудоражило, я ведь знал, что он там работает. Но когда я увидел этого человека в его стихии, осознал, что через несколько минут буду сидеть напротив, дышать тем же воздухом, мои свежие мозоли на мгновение перестали пульсировать. «Вот, пожалуйста». Секретарша-секретаря передала мне стакан воды. Никто больше не выдает бутылки из страха показаться неэкологичными. Она также вручила мне салфетку, которой я осторожно промокнул лоб как только секретарша повернулась ко мне спиной. Я похромал по ковру из коровьей шкуры к кожаному дивану цвета денег. Оглядел стену с кинопостерами. Их было пять, и все хиты, ощущая немой восторг от того, что прямо по ту сторону сидит легендарный киномагнат, которому стоит лишь кивнуть, и я смогу отправить обоих детей в колледж. И он хочет со мной работать. Мне нужно только не свалять дурака в те пятнадцать минут, которые он не выделил. Как сказала мой агент, с этим справится даже дурак вроде меня. Прошло десять минут, потом еще десять. Я опоздал всего на три минуты. О, чудо! Уж, конечно, этого мало, чтобы он передумал со мной встречаться. Прошло еще пять минут. Я уже собрался звонить своему агенту, как подошла секретарша секретаря. На ее лице застыло страдальческое выражение. «Простите», — извинилась она, — «случилось кое-что неожиданное. Сегодня встречи не будет». И весь мой восторг лопнул, как воздушный шарик на день рождения. Пока меня провожали обратно через приемную, я посмотрел в сторону офиса большого босса, но он закрыл желюзи. и я не увидел, с кем он решил встретиться вместо меня. Да это все равно не имело значения. Мне просто дали под зад коленом. Когда я шел к машине, экран телефона вспыхнул. Звонила Лора, мой агент. Наверняка хотела узнать, как все прошло. Я сбросил входящий вызов. Через мгновение телефон снова загудел. На этот раз звонила Лебби, моя жена. Эта работа была позарез нужна мне. Нам. Я не ответил, и включился автоответчик. По дороге мимо трейлеров и съемочных площадок я вспоминал эпизод из «Семейки Брэди моего любимого сериала в детстве. Кто-то из «Семейки» хотел увильнуть от свидания, не задев чувства парня. Должно быть марша, потому что Синди была еще мала, аж Джен никто не хотел встречаться. Весь первый акт, Марша мучительно размышляла, как бы не обидеть парня, и, наконец, сказала то же самое. «Случилось кое-что неожиданное». Тогда я услышала эту фразу в первый раз, а во второй — десять минут назад. Парень Марша, как и любой человек, хотя бы с одной извилиной, понял, что это означает. «Ты мне не нравишься». Я не помню, чем закончилась серия, Но мне было очень жаль парней стыдно за Маршу, самую милую из трех сестер. Уж она-то должна была вести себя приличнее. Наконец я доплелся до парковки. Ноги просто отваливались. Мозоль на левой пятке лопнула и протекла сквозь носок, испачкав стельку остроносых Оксфордов. К счастью, машина была на месте. Я дохромал до нее, залез внутрь, и в уединении темной скорлупы салона сняла кровавленный ботинок, и хоть я никогда в жизни в этом и не признаюсь, заплакал.